«Вы слишком торопитесь применить крайние меры. Что вы скажете, если я пообещаю устроить ваше выступление на ближайшей сессии Межзвездного Совета Безопасности? Вы сможете там спокойно изложить позицию вашего фронта?» Только этого мне не хватало. Я резко оборвал его. «Капитан, время разговоров прошло. У меня всего два выхода. Первый — это взорвать пустой корабль. Второй — взорвать корабль с пассажирами и экипажем». Какой вариант действий я выберу, зависит теперь от вас. Подождите. Экран на некоторое время потускнел. Я знал, в чем дело. Капитан советовался с землей. Он сдавался. В такой ситуации право окончательного решения принадлежит только ему самому. Однако не мешает получить добро от Интерпола. На самом деле никто не хочет рисковать. В случае захвата и уничтожения корабля все потери компании возместит страховая премия. Зато если капитан попытается ликвидировать террориста, то есть меня в данном случае, и не дай бог что-то случится, то вся вина падет исключительно на него. Такие ситуации в страховом полисе не учитываются, и компании придется самой расхлебывать последствия. Оказав сопротивление, капитан в лучшем случае рискует своей карьерой, в худшем же он ставит под угрозу жизни пассажиров. Оптимальный выход в такой ситуации — выполнить или создать видимость выполнения действий по обезвреживанию террориста, провести с ним переговоры, а затем подчиниться его требованиям, что капитан и сделал. На корабле завыла сирена общей тревоги. Я знал, что сейчас на пассажирских палубах началось светопредставление. Как во время облавы в захваченном городе члены экипажа хватают подряд всех пассажиров на палубах, врываются в каюты, выволакивают спящих из постели и силой запихивают их в спасательные шлюпки. На сборы нет времени, а для багажа нет места. Когда стоит вопрос о жизни без личного имущества или смерти в окружении собственного барахла, Выбирают первое. Просто сразу, без объяснений и подготовки, пассажиры не могут оценить заботу экипажа, поэтому с ними не церемонятся. Хочется надеяться, что команда хорошо обучена на этот случай. Если не произойдет ничего непредвиденного, они должны уложиться в отведенные им 15 минут. Я не придумывал эту цифру. Это существующий норматив для экстренной эвакуации лайнера класса «Северная звезда». «На экране снова возник капитан. Я принимаю ваши требования. Эвакуация уже началась. Я могу быть уверен, что вы не взорвете корабль, пока все пассажиры не покинут его?» «Да, я гарантирую. Мы не хотим ненужных жертв. Мне осталось жить всего несколько минут, и я хочу предстать перед высшим судом без невинной крови на своих руках». Капитан подозрительно посмотрел на меня. «А можно попроще? К чему такая патетика? Сами говорите, что вам осталось жить несколько минут. Не очень-то вы похожи на человека, собирающегося расстаться с жизнью». «А ведь он хороший психолог. Не хватало еще, чтобы капитан передумал». Я поднял вверх кулак с имитацией выключателя бомбы. Добавив в голос строго отмеренную долю истеричности, я крикнул. «Не оскорбляйте человека, решившего умереть во имя своей Родины!» «Еще одно ваше оскорбление, и я взорву трубопровод!» «Хорошо. Простите меня, это действительно не те слова, которые хочется услышать перед смертью. И все же, почему вы пошли на это?» «Вам этого не понять!» — я усмехнулся про себя. «Это была моя единственная правдивая фраза за весь разговор с капитаном. «Кстати, капитан, о невинных жертвах мне надо кое-что сообщить вам!» Капитан мгновенно напрягся. «Слушаю». «Не пытайтесь догадаться или вычислить, кто мы. Я и мой напарник проникли на корабль тайком. Нам помогли наши сообщники. На корабле мы находились под именами Эндри Карачаева и Мелвина Джейсона». «Так вы Эндри Карачаев? Сэр Эндри?» «Нет». «Настоящих Карачаева и Джейсона мы сразу после старта заперли в одной из шлюпок. Устройство связи в ней выведено из строя, замок испорчен. В момент эвакуации корабля их шлюпка будет отстрелена от корпуса вместе с остальными, а дальше уже ваша задача позаботиться о том, чтобы найти их». Капитан кивнул и что-то отметил у себя в записной книжке.